Что же касается воспитания и культуры души, то взгляды Платона на этот вопрос находятся в связи с предыдущими разъяснениями. Мы не должны, однако, мыслить платоновский идеализм как субъективный идеализм, как тот дурной идеализм, который мы встречаем в новейшее время – Не должны думать, будто Платон учит, что человек вообще ничего не приобретает посредством учения, не определяется вообще извне, а что все представления возникают из субъекта. Часто говорят, что идеализм состоит в том, что отдельное лицо извлекает из себя все свои представления, вплоть до самых непосредственных. Это, однако, неисторическое, совершенно ложное представление. Если принять то определение идеализма, которое дает это грубое представление, то мы должны будем сказать, что на самом деле никогда не было ни одного идеалиста среди философов. И Платоновский идеализм, разумеется, также далек от этой формы. В седьмой книге Своего Государства Платон в связи с тем, о чем я уже упомянул выше, говорит в особенности о том, каков характер того учения посредством которого всеобщее, уже раньше пребывавшее в духе, теперь только развивается из последнего. Мы должны думать, что природа науки и учения не такова, каковою ее признают некоторые. Он, разумеется, софистов. Говоря об образовании, так, как будто знание не содержится в душе, а вкладывается в душу, как вкладывается зрение в слепые глаза. Это представление, что знание приходит извне, мы встречаем в новейшее время у совершенно абстрактных, грубых философов-эмпириков, которые утверждают, что все, что человек знает о божественном, получено им через воспитание и привычку, и дух, следовательно, есть совершенно неопределенная возможность. Наиболее крайнюю форму этого воззрения представляет собою учение об откровении, согласно которому «все дано извне». В протестантской религии нет этого грубого представления в его абстрактности. В ней существенной чертой веры является свидетельство духа, то есть то обстоятельство, что единичный субъективный дух сам по себе содержит и полагает внутри себя то определение, которое доходит к нему лишь в форме чего-то данного извне. Платон таким образом высказывается против этого представления. Когда он касательно именно вышеуказанного мифа, отражающего в себе лишь воззрение обычного представления, говорит следующее: разум учит нас тому, что в каждом человеке пребывает Та способность его души — тот орган, посредством которого он учится. А именно, подобно тому, как глаз способен созерцать, лишь повернувшись от тьмы к свету, всем телом точно так же мы должны всей душой повернуться от того, что случается от случайных ощущений и представлений, и обратиться к сущему, и оставаться обращенным до тех пор, пока душа способна выдержать это и созерцать высший свет сущего. Но это сущее, говорим мы, есть добро. Искусством этого дела является преподавание — как искусство указанного обращения души к сущему, а именно оно есть искусство, помогающее нам возможно, легче и продуктивнее повернуться к пребывающему, не для того, чтобы вложить в нас зрение, ибо мы им уже обладаем, но не обращены. «Надлежащим образом в себя и не видим предметов, которые мы должны были бы видеть, а только для того, чтобы привести нас к тому, чтобы мы обратили свои взоры внутрь себя». Другие добродетели души имеют более близкое отношение к телу, они не находятся заранее в душе, а постепенно вступают в нее посредством упражнения и привычки. Мышление, напротив, как нечто божественное, никогда не теряет своей силы, и лишь посредством способа поворачивания оно становится хорошим или дурным. Таково, точнее, то отношение, которое существует, согласно Платону, между внутренним и внешним. Представление вроде того, что дух определяет добро из себя и так далее, нам гораздо привычнее, но Платону пришлось впервые высказать и отстаивать эту точку зрения».